«Колонка один. У вас строптивый, напористый характер. Вы не в ладах совсем, что вас окружает. Если гость нечаянно наступит вам на хвост, вы в отместку тут же опрокидываете его чашку кофе. Двуногие вызывают у вас раздражение, как они смеют быть больше котов».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 Вы не обретя уверенность в себе, советуем обратиться за помощью к профессионалам, иначе вечные тревоги раньше времени сведут вас в могилу. Колонка третьем. Что бы ни творилось вокруг, вы только безмятежно урчите. В этой колонке собраны ответы беспробудных лягушек, восточных красотуль и некоторых продувных бестий. От стресса вы не умрёте, а вот от скуки вполне возможно. Вам не хватает острых ощущений.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 Внешний вид ухаживать за собой ленится, шерсть вылизывает неохотя, грязная работа, предпочитает, чтобы её расчёсывал хозяин и громко возмущается, если тот халтурит.